Мелани. Вначале шокированные его грубостью, дамы постепенно привыкли к нему, а поскольку он все больше молчал, лишь время от времени сплевывал табачную жвачку, они относились к нему как к чему-то неизбежному, как к лошадям, которыми он правил, и забывали о его существовании. Так, миссис Мэриуэзер, во всех подробностях рассказала миссис Митт,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 Чтоб им сгореть. В жизни не видала большего простофиля, чем этот Кью Элсинг. Тотчас от него избавлюсь. Как только Джонни Геллигер покончит с этими лавками, которые он сейчас строит. Ну и что с того, что Геллигер был в армии Янки? Зато он работает. Ленивых ирландцев я еще не видала. А вольных негров хватит с меня. На них же нельзя положиться. Вот найму Джонни Геллигера